Эпилог. Спустя три года в домофон кто-то настойчиво звонил. «Матвей, проследи, чтобы Тая кашей не баловалась», попросила я, снимая фартук. «Будет сделана моя королева», отозвался Матвей, заняв мое место рядом с детским стульчиком. Но внутреннее чутье мне подсказывало, что когда я вернусь на кухню, в каше будет не только Таисия, но и ее папа. Я едва отвернулась, а дочка уже начала хихикать. «Значит, отмывать придется не только стол для кормления, но и маленькую проказницу вместе с Матвеем». Матвей души не чаял в своей дочке. Он прощал Таечке абсолютно все капризы и баловал ее, как маленькую принцессу. У красавицы были такие же темные прямые волосы, как у Матвея, но глаза достались мои, серо-зеленые. Я подошла к домофону. Небольшой экран видеодомофона показал, кто пожаловал к нам в гости. Самсонов-старший. Опять. Я выругалась себе под нос, чтобы Тая не услышала ругательства. Ей исполнилось два годика, и она подхватывала абсолютно все слова, бранные в том числе. Я подумала, стоит отвечать Михаилу Петровичу или нет. В прошлые разы папа Тимофея и Матвея наговорил кучу гадостей, хоть и утверждал что хотел видеть внучку. В первый раз Самсонов-старший появился после нашей свадьбы с Матвеем. Поначалу он вел себя довольно неплохо, но потом заявил. «Все-таки что-то в этом есть. Ну, в вашей жизни втроем. Вот ты, например, Матвей, всегда знаешь, с кем спит жена в твое отсутствие. Душа на месте, сердце спокойно и...» И больше он ничего не успел сказать. Матвей выставил папашу, действуя решительно. Он пригрозил Самсонову-старшему, чтобы тот не появлялся у дверей нашей квартиры. Но с того момента прошло немало времени. Сейчас мы жили в двухэтажном доме. У меня на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. Только теперь уже моим мужем считался Тимофей. А в животе усердно крутился его сын. Такой же непоседа, как его папа. «В чем дело, Юль?» Тим появился внезапно. Я не заметила его появления, задумавшись. «Сам посмотри, Тим!» Тим нажал на кнопку домофона. «День добрый, Михаил Петрович. Чего желаете?» «Какой я тебе, Михаил Петрович!» Возмутился Самсонов-старший. «Открывайте двери. Мне надоело осаждать вашу крепость. Ну, смилуйтесь над отцом!» «Не знаю, па, стоит ли тебя впускать. В первый раз ты наговорил много лишнего, и тебя выгнал Матвей». Во второй раз после моей свадьбы тебя выгнал я сам, когда ты вздумал обзывать нас и учить жизни. Ну да, ну да, было дело, каюсь. Но с того момента прошло немало времени. А мне, знаете ли, хочется увидеть свою внучку. Исключительно для того, чтобы понять, а не вбиваете ли вы в голову малышке с детства свои извращенческие взгляды на... Самсонов-старший осекся и поправил сам себя. В общем, с внучкой пообщаться хочу. «Михаил Петрович, если вы пришли только ради этого, то вам лучше уйти прямо сейчас», – попросила я. «Боюсь, ваша психика не вытерпит того, что скоро в нашей семье станет еще на одного ребенка больше». Самсонов-старший перекрестился, но все же уточнил. «Размножаетесь, значит?» «Так, все, Юль, не о чем с ним разговаривать. Давай спустим нашего мастифа с цепи». «Не надо». «Я боюсь больших собак», – быстро попросил Самсонов. «Ладно, дети. Я смирился и принял ваш выбор. Честно. Это ваша жизнь. Живите, как хотите. Но мне скоро исполнится 70 лет. Я хочу увидеть внучку перед тем, как отдам Богу душу». Теперь он начал давить на жалость. Улыбнулся Тимофей, обнимая меня и гладя по животу. «Может, запустим его? В качестве исключения. Он такой старенький. Мне его жалко». — попросила я. «Слышь, па, ты жалкий!» — рассмеялся Тимофей. «Но перестань, Тим! Дадим ему последнюю попытку исправиться! Третий раз! Бог троицу любит!» «Ладно!» — нехотя ответил Тим. Ворота отворились. Самсонов-старший двинулся в сторону нашего дома. За ним вышагивали двое амбалов-охранников с огромными коробками в руках. «Ой, Тим, я передумала!» — запаниковала я. «Что в коробках? Вдруг там какая-нибудь гадость?» «Что вы там застряли?» – послышался голос Матвея. Я обернулась. На удивление, что Матвей что дочка были без следов каши на одежде и волосах. «Ну, почти. Кажется, Матвей решил помочь дочурке в поедании манной каши. Я оттерла капельку каши с его подбородка. «Матвей, к нам в гости напросился твой папа». «Чисто технически он мне не отец», – ответил Матвей. «Ну, не будь букой. Давай сначала посмотрим на его поведение», – предложила я. Но сама сомневалась, правильно ли я поступила, дав Самсонову шанс. «Хорошо». Мы все замерли в ожидании появления дедушки Таисия. Наконец дверь отворилась. Михаил Петрович сразу оглядел нас троих быстрым взглядом и расплылся в широкой улыбке при виде Таи. «А кто это у нас тут? Маленькая сладенькая булочка». «Иди сюда, внученька!» Тая дернула Матвея за руку и спросила, глядя на дедушку. «Папа, это кто? Это Колобок?» Матвей громко рассмеялся. «Нет, Тая, это не Колобок. Это твой дедушка. Просто он круглый и совсем-совсем без волос». «Много, ты понимаешь, Матвеишка." Внучка сказала Колобок. Значит, Колобок!» Решительно заявил Михаил Петрович, присаживаясь на корточки возле Таисии. Дочурка восхищенно похлопала по лысине своего деда. «О, колобок!» Михаил Петрович сжал крохотную ладошку внучки. «Покажи, какие у тебя есть игрушки. Я их еще не видел, но сразу скажу. У меня в детстве точно таких игрушек не было. У меня внучка знаешь, как было? Морковка вместо сахара. Игрушки все деревянные и с облезшей краской». Потом Самсонов обернулся и скомандовал – «Так, парни, заносите». «Подожди, папа», – забеспокоился Тим. «В нашем доме нельзя размещать вещи без одобрения хозяев. Что ты там притащил?» «Игрушки, разумеется. Вы же свой нос усердно от меня воротите и помощь не хотите принимать. Не думаю, что у Таи лучшие на свете игрушки. Вот дедушка позаботился. Сейчас мы все распакуем, правда, Тая?» «Да, да, да». Та я весело подпрыгивала, идя рядом с дедом. «Кажется, теперь мы от него точно не отвяжемся», – в полголоса заметил Тимофей, поцеловав меня в макушку. Матвей приобнял меня, положив руку на живот. «Черт, Тим, твое чадо когда-нибудь успокаивается или нет?» «Как я не подойду? Он что-то вытворяет внутри. Боюсь, Юльке будет тяжело справляться с твоей копией». «Много, ты понимаешь», – фыркнул Тимофей. «Активный он». «Нормально развивается. Иди и смотри за папой, чтобы не настроил дочку против тебя. Папаша еще тот манипулятор. Подкупит Таю своей лысиной колобка и горой игрушек». Матвей поцеловал меня и только после этого разжал объятия. «Сегодня я с тобой согласен. Надо приглядывать за папашей». Из глубины дома донесся радостный визг дочки ее радостное «Иго-го! Иго-го!» «Кажется, Тая уже эксплуатирует деда», – пролепетала я. Матвей и Тимофей громко рассмеялись. Я шлепнула их по крепким мужским задницам. «Что вы смеетесь? Сейчас всем весело. А потом Михаила Петровича схватит радикулит. Вдруг мы не сможем разогнуть вашего старика? Он так и будет ползать на четвереньках». «Я бы с удовольствием на это посмотрел», – хмыкнул Тим. «Я бы тоже», – ответил Матвей. Да? а потом будете друг на друга ночью смотреть и спать вдвоем», пообещала я, направившись в детскую комнату. «Черт!» – выругался Тим. «Вот это уже нежелательно! Пойдем спасать папашу!» Так-то лучше. Я улыбнулась и обняла любимых мужчин. Они поцеловали меня в щеки. Только потом, светясь от удовольствия, мы втроем направились смотреть, как дедушка развлекается со своей внучкой. Вот так и получилось, что мой поход в клуб в поисках приключений три с лишним года назад был не ошибкой, а самым правильным и чертовски приятным решением.